Кража. Вечером у Михаила выпала очередная пломба и откололся кусочек зуба. Всего оставалось шесть рабочих, как он их называл. Два сверху и два снизу. А еще два главных сбоку. И в это время можно не беспокоиться. Улыбаться Михаил не любил, да и поводов особо не возникало. Скорее наоборот. Совсем недавно ушла жена, пришлось переехать за город в старый дом, который построил еще дед. Тут своих проблем полно. Прежде всего, починить котел, ведь зима на носу. Так что было не до зубов. Руба колоса неприятно, острый кусочек стенки царапал щёку. Михаил записал на листке в прихожей: "Не забыть купить мазь". Как леял гверка у илёк. Утром разбудил звонок на мобильный с неизвестного номера. Вызвали в полицию на опознание. Умеры давний знакомый. По словам женщины, которая представилась сотрудниками органов, Михаил один из последних, с кем разговаривал потерпевший. Он прикинул, прошло уже больше недели. На узком деревянном кресле в коридоре приёмной сидел опустив голову тучный мужчина. Услышав шаги, он словно проснулся, выпрямился, внимательно взглянул Михаило в лицо и немного замешкался. Михаил хотел уже спросить, в чём дело, но тот вдруг сам представился, протянул руку с массивной золотой печаткой. "Павел", пояснил он, бывший сосед по даче. "Точно", сразу ослабился Михаил. "А я всё думаю, знакомы, что ли?" "Вот, вышел только что оттуда", Павел махнул рукой в сторону двери следователя. "Же нужду, машину в сервис отдал, теперь ногами заново как лох учусь ходить. Как сам?" Михаил рассказал о переезде, планах привести дом в порядок, обустроить участок, сменить протекающую крышу. Посоветовался, каким металлом крыть, где лучше и дешевле всё оформить землю в собственность. Дерево купил, хочу его переделать всё внутри. Может ещё попадётся кирпич недорогой, и работа будет. Баньку к весне построю, заметался он. Обрадовался, что Павел не стал интересоваться насчёт работы и не спрашивал лишнего. Меньше всего хотел же рассказывать, чем занимается. Немногие понимали и ценили его труд. Чаще всего на вопрос о работе он отвечал уклончиво: "В строительстве" хотя на самом деле облагораживал участки вокруг могил, строил водопады, красивые компактные замки, сажал деревья, цветы. Все проекты планировал и рисовал сам на старом ноутбуке. Михаилу казалось, что он создает что-то вроде живописных полотен, делает мир менее однообразным, серым. Но жена называла супруга могильщиком и часто насмехалась. Ему не нравилось такое отношение, а еще она спала с его компаньоном. Фирму пришлось закрыть, а Михаил стал искать новую работу. «И где поставишь баньку? О, же там строить особо негде. Посреди участка елка торчит, которую твой дед лет... Сколько назад посадил? 20, 25. Вот спилю её и поставлю баньку. Жалко ёлку, да. Помню, когда пацан ещё был, хотел у вас её срубить на Новый год для матери. Но боялся с полиции. Отец бы точно избил, а ты спилить собрался. Жив отец-то ещё. Нет, в этом году обой их похоронил. Аварию попали на трассе. Потом, как в сериале, через пару месяцев сына женил. Он вздохнул, вспоминая о внезапно забеременевшей девушке сына. Тут повёл себя как идиот. До последнего надеялся, что день за днём растущий живот невесты со временем рассосётся. Да и девка побалилась какая-то слишком активная, как и вся её семеййка. Свояк доставал обо всём свадьбу. Что ты грустный такой? Даже жена начала зудеть. Да он по жизни такой, всё время рожу кривит её. Всё не по его. Напились знатно. Когда говорит, ты вообще улыбался или смеялся? Я-то смеха твоего не помню, счастливого. Вытащил телефон, показал гостям фотки с пиянок. Вот он в трусах с цветочком поверх костюма тройки и в парике скачет с начальством, изображая лошадь, ос накладной грудью прыгать на стуле, везде рот натянут ниточкой, губ не видно вообще. Помолчал. А помнишь, лобнулся вдруг Павел. Тот мой день рождения, когда мы сбежали к тебе за клубникой. Отец позвал гостей, у нас только ремонт закончился в доме. Обои модные поклеил, снаружи веранду пристроил. Сейчас смешно так всё это ворошить. Детей на даже почти не было, одни взрослые. Павел сидел за столом в синтетическом сером поблескивающем костюме, который мать купила за дикие деньги. Потихоньку он зажаривался в нём заживо. Солнце в тот день палило нещадно. Через несколько минут весь вспотел и начал пованивать. Никто не обращал на него внимания, и это расстраивало мальчишку ещё больше. Что же, теперь так всё время ходить, когда взрослым стану? Зачем вообще надевать этот клоунский целлофановый костюм, если всем пофигу? Вон Катька соседская, и та не на него, а на дядю, а косевшего от жары и пива, смотрят влюблёнными глазами. Он же старый. Росли водку хлещут, а ему только фанту до колы наливают. К сортируе раз пять гонял. Гости пошли в дом, песни петь типа под магнитофон. Отец как раз купил новые и кассет к нему модных, грубый мираж. Музыка нас связала, тайную нашей стала. Подавец посоветовал, и тот был рад похвастаться. Хотелось спрятаться в сарае, чтобы после его нашли, извинились за своё поведение и подарили ещё один подарок. Хотя это его, его праздник. И тут внезапно ты пришёл, продолжил он. В драных шортах, калошах в грязи. В прохладной речке уже искупаться, наверное, успел. Смотрю на тебя, завидую и еще больше истекаю потом. Бабочка души, так как снять ее не знаю. Павел только сейчас осознал, Мишка даже не знал его. Он сам напросился на старую дачу. Ели клубнику, купались в ледяной речке. Слушали, как жабы орали друг на друга в восторге и прыгали в воду, расставив во все стороны лапки. Солнце стояло высоко в небе. Его лучи пробились сквозь ветви яблонь, которые Мишкин дед посадил лет пять назад, через каждые полметра на участке. Везде, куда ни глянь, висели сочные, хрустящие красные яблоки. Ветви сгибались под весом почти до самой земли, и яблоками лакомились мелкие грузыны, обитавшие на даче. Кожа нагрелась так быстро, что, когда кто-то из мальчишек нырял в воду, казалось, что она слезет, как шкура у ящерицы. В прозрачной прохладе тоже кипела жизнь. Вокруг ног кружились стайками мелкие рыбки. Иногда у кромки воды проползал уш. По теркальной поверхности скользили жучки, рассекая лапками, словно профессиональные кабежцы. На обратном пути Павел задрал оторчащие ветки праздничный костюм, хотя чайны старался сохранить первозданный вид. Перед этим прополоскав его в реке и даже подсушив. Удрум он аккуратно снял бабочку, но сразу потерял её где-то в кустах, так и не нашёл. Как только стемнело, мальчишки залезли на самое высокое дерево и смотрели, как гости ходили по участку у паркинга родителей и плевали украдкой, кто куда горазд. Когда он вернулся домой, гости уже разошлись. А родители спали. На следующий день отец похмелья избил Пашку за то, что тот порвал костюм и запачкал ягодами. Мать не смогла его стирать. Полоски от времени неделю сходили с кожи. Я тот день во всех деталях запомнил, обнялся Павел. Встретил тебя и понял я, когда я ещё рожи гребить не научился. Счастливый был. Из кабинета следователя вышла непрятная жена. Она вызывала Михаила на допрос, в ходе которого толком ничего не узнала, который сказала, что знакомый умер от алкогольного отравления во время распития спиртных напитков ненадлежащего качества. Жил он один, поэтому помочь было никому. Пролежал в квартире около недели пока трупный запах не почувствовали соседей на площадке и не вызвали полицию, которая в свою очередь провела формальную проверку причин смерти. На вопрос, откуда незнакомый, Михаил ответил, что покупал у погибшего расстрой материалы, именно поэтому звонил в тот день. Не уточнил, правда, что знакомый воровал все на местной стройке, где завозили новый, мол, а продавал за треть цены по дружбе. Пил уже давно, но Михаил никак не мог ему помочь, мужик потерял жену. Следователь задала еще пару формальных вопросов и отпустила его. В коридоре уже никого не было, только на одном из стульев лежал мобильный телефон. Это был его Павел или кто-то ещё, Михаил не знал. Попытался включить, но требовался пароль. Он огляделся, камера нигде не висела, людей тоже не было, и положил телефон в карман. Рукой ощутил холод дуг металла, значит, дорогой. Неподалёку от полицейского участка стояла мастерская по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков. Михаил продал там находку за пятую, а может даже за десятую часть цены. В телефонах он не разбирался, торговаться не хотелось. Взял столько, сколько предложили. Теперь можно было не задумываться несколько дней о поиске работы. Купил на улице у старух немного квашеной капусты, тыквы. Дома потушил тыкву с мясом, налил водки и только начал есть, как вспомнил, что не зашёл в аптеку за мазью для щеки. Из-под дёсны сильно распухло, жевать было просто невыносимо. К тому же угол зуба царапал язык. Почувствовал себя недотделком. Именно так называла его мать, когда сердилась. Только у него в семье с детства были проблемы с зубами. У родителей никогда. Те просто шли к стоматологу и вырывали их. Дела идут, контора пишет. Повторял отец и щёлкал пальцами, хвастаясь мол, как быстро справляется с ней. Однажды он умудрился вырвать себе больной зуб плоскогудцами на даче. Мужики по соседству потом неделю мы ходили смотреть на местную знаменитость. После отец положил зуб в небольшую коробочку из-под чая, где хранил рыболовные крючки, иногда доставал, когда хотел похвастаться перед новыми знакомыми. Мать всё время посмеивалась над Михаилом, когда тот жаловался на зубную боль. Запишись на приём в поликлинику, если ты такой недоделок. Он переживал, что совсем не похож на родителей. Подростком думал, что будто его выустановили, и теперь жалею так дворовую собаку, которую жалко выгонять на улицу. Выпил водки, помочил ею кусочек ваты и приложил кранки для дезинфекции. Лёкс пать, надеюсь, что завтра точно не забудет съездить в город, чтобы купить злополученную мазь. Ужнуть не мог. Встреча с Павлом растермашила в нём воспоминания о детстве, вещах и событиях, которые, казалось, он уже успел забыть. Из -за своего дачного прошлого он запомнил только необъятные картофельные поля и колорадского жука, которого дед заставлял снимать с кустов самые солнцепёлки и кидать их в консервную банку с карасином. Предательски потели ноги в резиновых сапогах. От Вони кружилась голова, во дворах бегали чёрные мошки. Взмах ресниц поверх, и они устремлялись все на север. Взмах вниз, осыпались как осенние листья. В теи своего возраста он видел издалека, и только по выходным, когда тех привозили родители к старикам на соседних участках. Телевизор не работал, только радио. Ну и это неплохо, ведь смотреть там было нечего. Особенно его раздражали кукольные мультики по русским народным сказкам, где волки, медведи, лисички, зайцы, бобры, кроты и другие животные делали добро и боролись за справедливость. Одно он не мог понять, как тот человек угадал про ёлку, ведь это единственная правдивая деталь из его прошлого, которая совпала с воспоминанием Павла. Михаил встретил мужчину впервые в жизни и просто подыграл, когда тот перепутал его с кем-то другим. Хотелось хоть понарошку стать частью воспоминания о счастливом детстве, примерить его на себя глазами другого человека, воплотиться в нём ведь настоящий владелец никогда не узнает об этой краже.